Но через несколько секунд я почувствовал, что, послав маме мою записку и настолько приблизившись к ней, под страхом рассердить ее, что, казалось, меня уже касается дуновения момента, когда она вновь появится передо мной, я этим отрезал себе возможность заснуть, не увидев ее. И биения моего сердца с каждой минутой становились все более мучительными,